Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свою прежнюю лекцию, посвященную истории политических репрессий и политическому режиму в Советском Союзе, который сложился в 30-е годы. Сначала мы поговорим о политических процессах 1930-х годов, а затем остановимся на знаменитой Сталинской Конституции 1936 года и ее основных характеристиках. Итак, В феврале 1935 года состоялся очередной пленум ЦК, который существенно укрепил позиции сталинской правящей группировки во всех ключевых звеньях центрального партийного и государственного аппарата и в системе карательных органов страны. В частности, после скоропостижной смерти Валерьяна Владимировича Куйбышева, полноправным членом Политбюро ЦК стал Анастас Иванович Микоян, кандидатом в члены Политбюро ЦК и секретарем ЦК КПБ был утвержден Андрей Александрович Жданов, который одновременно возглавил Ленинградскую партийную организацию, а секретарем ЦК КПБ и председателем комитета партийного контроля при ЦК КПБ был назначен Николай Иванович Ежов. Кроме того, в это же время ключевые посты в системе высшей власти заняли Георгий Максимилианович Маленков, ставший заведующим отделом руководящих партийных органов ЦК КПБ, А я напомню, что этот отдел до него возглавлял Николай Иванович Ежов. Дальше Никита Сергеевич Хрущев, который был избран первым секретарем Московского горкома и обкома партии. И Андрей Януаревич Вышинский, утвержденный в должности генерального прокурора СССР. Но вот проведя давно назревшие перестановки в верхних шлонах власти, сталинская группировка приступила к решению ключевой политической задачи – нейтрализации всей реальной и потенциальной политической оппозиции. Надо сказать, что еще с мая 1934 года, после смерти многолетнего председателя ОГПУ, это Объединенное государственное политическое управление, но ну, своеобразный наследник ВЧК, Вячеслава Рудольфовича Минжинского, эта ключевая должность в системе государства оставалась вакантной в течение двух месяцев. И только в июле 1934 года по настойчивому требованию самого Иосифа Сталина и его нового выдвиженца Андрея Александровича Жданова, который стал секретарем ЦК по идеологии, на базе ОГПУ был создан общесоюзный наркомат внутренних дел СССР, который возглавил Генрих Григорьевич Егода. В состав Наркомата внутренних дел СССР отныне вошли ОГПУ СССР, которое было преобразовано в Главное управление государственной безопасности, Главное управление рабоче-крестьянской милиции, Главное управление пограничной службы и внутренней охраны, Главное управление пожарной охраны и другие управления и службы. Кроме того, Вместо прежней судебной палаты ОГПУ было создано особое совещание НКВД, под руководством которого начнется процесс создания так называемых «троек» и «двоек», в состав которых входили первые секретари местных партийных комитетов и руководство органов прокуратуры и внутренних дел. Именно эти внесудебные органы власти стали предрешать многие судебные приговоры которые выносились по знаменитой статье 58 УК РСФСР и других союзных республик за антисоветскую деятельность и шпионаж. После трагической гибели Сергея Мироновича Кирова именно органы НКВД СССР стали играть важнейшую роль в проведении так называемой политики репрессий, которым в 1934-1935 годах подверглось порядка 260 тысяч человек. Кроме того, именно в этот период, в процессе обмена старых партийных билетов, который был начат еще в августе 1934 года, органы НКВД собрали максимально полное досье на всех потенциальных противников Сталинского, то есть советского режима, исключенных в свое время из партии в ходе новой партийной чистки. Ну вот теоретическим обоснованием политики так называемых политических репрессий, стали два выступления нового секретаря ЦК Николая Ивановича Ежова. Это от фракционности к открытой контрреволюционности и от раскиских и правых антисоветских организаций, которые были произнесены им на пленумах ЦК в феврале и в декабре 1935 года. Но вот первыми жертвами новой волны политических репрессий стали члены так называемого Троцкийско-Зиновьевского террористического центра, в частности Григорий Евсеевич Зиновьев, Лев Борисович Каменев, Григорий Еремеевич Евдокимов, Иван Петрович Бакаев, Вагаршак Арутюнович Тер Вагонян, Иван никитиевич Смирнов, Ефим Александрович Дрейцер, Исаак Исаевич Рейнгольд, Сергей Витальевич Мрачковский, Эдуард Соломонович Гольцман и Ричард Витольдович Пикель, которые в ходе первого московского процесса, произошедшего еще в августе 1936 года, были признаны виновными в организации убийства Сергея Мироновича Кирова и других смертных грехах, в том числе шпионажа, и приговорены к расстрелу. Но вот невольной жертвой этого процесса стал и бывший член Политбюро ЦК ВКПБ и председателя ВЦСПС, Михаил Павлович Томский, который в день вынесения всем подсудимым смертного приговора покончил жизнь самоубийством на своей подмосковной даче в Болшево. Однако новый виток политических репрессий вызвал резкое недовольство и самого Иосифа Виссарионовича Сталина, и Андрея Александровича Жданова, которые, находясь на отдыхе в Сочи в сентябре 1936 года, потребовали срочного снятия Генриха Григорьевича Ягода с поста Наркома внутренних дел и назначение на эту должность секретаря ЦК КПБ Николая Ивановича Ежова. Но вот надо сказать, что назначение Николая Ежова на должность нового главы НКВД СССР сыграло решающую роль в дальнейшем развитии массовых политических репрессий и уже в январе 1937 года состоялся так называемый второй московский процесс по делу антисоветского параллельного троцкистского центра, в ходе которого новая группировка видных зиновьевцев и троцкистов, в частности Георгий Леонидович Пятаков, Леонид Петрович Серебренников, Григорий Яковлевич Сокольников, Карл Бернгардович Струве, Николай Иванович Муралов, Михаил Соломонович Богуславский, Яков Абрамович Лившиц и Яков Наумович Дробнес, были приговорены к расстрелу или к длительным срокам заключения. А между тем, 18 февраля 1937 года, накануне созыва очередного плена ЦК, покончил жизнь самоубийством один из самых авторитетных членов Политбюро ЦК, нарком тяжелой промышленности СССР Григорий Константинович Адженикидзе, который, по мнению ряда историков либерального толка, в частности Роя Медведева и Олега Хлевняка, в крайне резкой форме якобы выступал против политики массовых политических репрессий, которую активно поддерживали большинство членов тогдашнего политбюро, в том числе Иосиф Сталин, Вячеслав Михайлович Молотов, Лазарь Моисеевич Каганович, Климент Ефремович Ворошилов, Андрей Андреевич Андреев, Андрей Александрович Жданов и Анастас Иванович Микая. Причем в последнее время самые оголтелые антисталинисты, в частности тот же господин Медведев и Антонов Аптеенко, потеряв всякое приличие и даже разум, договорились даже до того, что Серго Орджоникидзе был якобы убит по личному указанию Иосифа Бесаренча Сталина. Конечно, подобные научные открытия, в данном случае я слово научное беру, в кавычке, не имеет никаких реальных подтверждений, хотя, как справедливо указали ряд авторитетных авторов, тот же Юрий Николаевич Жуков и Юрий Васильевич Емельянов, причины и обстоятельства гибели Григория Константиновича Орджоникидзе нуждаются в дальнейшем тщательном изучении. В конце февраля 1937 года состоялся отложенный из-за смерти Сергея Орджоникидзе пленом ЦК, который, по мнению большинства доморощенных либералов и советологов, в частности Авторханова, Конфиста, Медведева, Роговина, Волкогонова и других, якобы санкционировал большой террор, а я напомню, что сам этот термин был введен в научный оборот именно Робертом Конфистом, поскольку именно вот на этом пленуме ЦК Иосиф Виссарионович Сталин выступил с разгромным докладом под названием «О ликвидации троцкистов и иных двурушников. Однако по данным ряда авторитетных российских историков, того же Юрия Николаевича Жукова и Юрия Васильевича Мильянова, главным содержанием этого партийного форума был отнюдь не этот сталинский доклад, а нечто иное и куда более важное. По их мнению, именно на этом пленуме ЦК и ЦКК сталинская группировка, костяк которой составляли самый офисеринч Сталин, Вячеслав Михайлович Молотов, Лазарь Моисеевич Каганович, Климент Ефремович Ворочилов, Анастас Иванович Микоян и Андрей Александрович Жданов поставила на повестку дня вопрос о возрождении принципов внутрипартийной демократии. В частности, в докладе Андрея Александровича Жданова, который, я напомню, был секретарем ЦК по идеологии, было предложено, во-первых, ликвидировать укоренившуюся практику кооптации членов ЦК. Каптация членов ЦК — это не избрание членов ЦК на съезде, а э, как бы введение в состав членов ЦК тех или иных кандидатур путем э, опроса или голосования самих членов ЦК. Второе — перейти к тайному голосованию на пленумах ЦК по всем ключевым вопросам. Третье — предоставить право отвода кандидатур и запретить голосование списком и так далее. Однако, на удивление, большинство членов тогдашнего ЦК, прежде всего, очень влиятельная группировка первых секретарей республиканских, краевых и областных партийных комитетов, в частности, Станислав Викентьевич Кассиор, Никита Сергеевич Хрущев, Роберт Индрикович Эйхе, Ефим Георгиевич Евдокимов, Павел Петрович Постышев, Александр Иванович Угаров, Борис Петрович Шибалдаев, Иван Дмитриевич Кабаков и Левон Исаевич Мерзоян отвергли эту сталинскую политическую реформу, опасаясь реальной потери своей практически бесконтрольной власти на местах. Тогда в июне 1937 года на очередном пленуме ЦК и ЦКК партийная номенклатура, интересы которой активно выражал заведующий административно правовым отделом ЦК ВКПБ Осип Аронович пятницкий таршец второй секретарь ЦК Компартии Украины Мендель Маркович Хатаевич, председатель СНК Украинской ССР Панас Петрович Любченко, нарком здравоохранения СССР Григорий Наумович Каминский Гофман и первые секретари Саратовского и Дальневосточного Крайкома ВКПБ Александр Иванович Криницкий и Иосиф Михайлович Варейкис вновь выступила против сталинской группировки и потребовала ограничить масштабы политических репрессий, которые проводились в НКВД СССР. Однако, как верно подметили многие историки и <coughs> публицисты, те же Кожанов, Жуков, Емельянов и другие, именно эта когорта партийных и советских вождей и была в первых рядах тех, кто всего несколько месяцев назад, наиболее яростно призывал к беспощадному разоблачению врагов народа и их физического уничтожения. Кстати, относительно недавно два высокопоставленных сотрудника КГБ СССР, генерал-майоры Михаил Докучаев и Виталий Величко, в своих воспоминаниях «История помнит» и от Лубянки до Кремля, подтвердили хорошо известный факт, что по прямому указанию Никиты Хрущева, Вскоре после смерти Иосифа Писареновича Сталина проводилась тотальная зачистка всех архивов, в том числе в ЦК, в КПСС и КГБ СССР. От компромата именно на Никиту Хрущева и его ближайших соратников, в частности, тогдашнего главного чекиста страны генерала армии Ивана Александровича Серова. Однако, даже после вот этой чистки архивов остались документальные свидетельства, Прямых преступлений Никиты Хрущева в 1930-х годах. В частности, в особой папке Политбюро сохранилась его записка, направленная им в Москву еще в июне 1938 года с такой характерной просьбой. Дорогой Иосиф Весрёныч, Украина ежемесячно посылает 17-18 тысяч репрессированных, а Москва утверждает не более 2-3 тысяч. Прошу принять срочные меры, любящий вас Никита Хрущев». Но вот именно тогда этому неугомонному борцу с врагами народа Иосиф Виссарионович Таллин и адресовал свой знаменитый пассаж «Уймись, дурак». Более того, в декабре 1988 года на имя тогдашнего генерального секретаря Михаила Горбачева за подписью его ближайших соратников и главных прорабов «Перестройки» Господ Александра Яковлева, Вадима Медведева, Виктора Чебрикова, Анатолия Лукьянова, Владимира Крючкова и Бориса Пуга была постна записка Комиссии по ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 1930-х40-х и начала 1950-х годов где было прямо указано, что, первое, Никита Сергеевич Хрущев, работая в 1936-1937 годах, первым секретарем МК и МГК ВКПБ, сам направлял документы с предложениями об аресте руководящих работников Моссовета Московского горкома и обкома партии. И только за указанный период Органами НКВД Москвы и Московской области было репрессировано 55 741 человек. Второе. С момента прихода Никиты Сергеевича Хрущева на должность первого секретаря ЦК Компартии большевиков Украины только в одном 1938 году здесь было арестовано 106 119 человек. А всего за 1938-1940 года на Украине было арестовано 167 565 человек. Причем лично Никитой Хрущевым были санкционированы репрессии в отношении нескольких сот человек, которые подозревались в организации против него террористического акта. Кроме того, летом 1938 года санкции Никиты Сергеевича Хрущева была арестована большая группа руководящих работников партийных, советских, хозяйственных органов и в их числе заместители председателя Совнаркома Украинской ССР, наркомы, заместители наркомов, секретари областных комитетов партии, которые были осуждены к высшей мере наказания и длительным срокам заключения. По спискам, направленным НКВД СССР, Политбюро только за 1938 год было дано согласие на репрессии 2140 человек из числа республиканского, партийного и советского актива. Ну, это я вот к вопросу о том, кто такой Никит Сергеевич Хрущев, что он собой представлял и насколько была велика его личная вина за участие в политических репрессиях. чтобы потом нам не рассказывали сказки, значит о этом персонаже о нашей отечественной истории, о том, почему именно он после прихода к власти в 1956 году выступил со своим предельно лживым докладом, совершенно не упомянув свою роль значит, вот в тех самых репрессиях, о которых он говорил, и которыми он бил на отмаш и самого Юрия Сталина, и его ближайшее политическое окружение. Вскоре после завершения работы Этого пленума ЦК, новой жертвы политики так называемых репрессий, стала большая группа высших военных чинов, которых обвинили в подготовке военного заговора и переворота и взяли под арест а, за исключением начальника главного политуправления РКК, армейского комиссара первого ранга Якова Борисовича Гамарника, который буквально накануне ареста застрелился». Ну, следствие по делу арестованных военачальников продолжалось всего два месяца, а уже в июле 1937 года в Москве состоялся открытый процесс над первым заместителем Наркома обороны СССР, маршалом Советского Союза Михаилом Николаевичем Тухачевским, командующим Среднеазиатским военным округом, командармом первого ранга Иеронимом Петровичем Убаревичем, командующим Киевским военным округом командармом второго ранга Ионой и Екиром, Якиром, командующим Ленинградским военным округом командармом второго ранга Виталием Марковичем Примаковым, начальником Военной академии рабоче-крестьянской Красной Армии командармом второго ранга Августом Ивановичем Корком и другими советскими военачальниками, которые были признаны виновными по всем предъявленным статьям и сразу расстреляны ну я уже говорил о том что в историографии существует проблема существования реального военного заговора а раньше э, наличие этого заговора всячески отрицалось и фигуры э, маршала тухачевского и его подельников соответственно обелялись однако сейчас большинство непредвзятых и авторитетных историков все таки соглашаются с тем что реальный военный заговор существовал правда они разделились во мнении, против кого был направлен этот заговор. Ряд ученых полагают, что объектом, главным объектом этого заговора стал Народный комиссар обороны СССР, председатель рево совета СССР, маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов. А другие все-таки говорят, что острие этого заговора было направлено против лично Иосифа Сырёновича Сталина. В марте 1938 года, Состоялся так называемый третий московский процесс по делу права троцкистского антисоветского блока, главными фигурантами которого на сей раз стали видные троцкисты и бухаринцы, в том числе сам Николай Иванович Бухарин, Алексей Иванович Рыков, Генрих Григорьевич Егода, Николай Николаевич Кристинский, Христиан Георгиевич Раковский и Аркадий Петрович Розенгольц, которые тоже были приговорены к расстрелу. Ну, надо сказать, что в исторической науке до сих пор довольно горячо обсуждается вопрос о существовании заговора в верхних эшелонах партии и государства. Ну, традиционная точка зрения, которую всегда отстаивали и отстаивают буквально все записные антисталинисты, в том числе авторханов Медведев, Волкогонов, Роговин, Хлевнюк и так далее, заключается в том, что никакого реального заговора не существовало, и он был сфабрикован лично народным комиссаром внутренних дел Николаем Ежовым и его кровавой бандой по прямому указанию членов сталинской преступной группировки. Другая точка зрения, которую активно разделяют ряд историков и публицистов, в частности Минаков, Мартиросян, Карл, Жуков, Емельянов и другие, заключается в том, что в стране действительно существовал реальный антисталинский заговор, который возглавлял глава НКВД ССР Генрих Григорьевич Егода, первый заместитель народного комиссара обороны Михаил Николаевич Тухачевский, начальник главпурка рабочей крестьянской Красной Армии, армейский комиссар первого ранга Яков Борисович Гамарник. Правда, одни авторы, как я уже говорил, в частности Карл и Мартиросян, считают, что главным объектом заговорщиков был сам Иосиф Виссарионович Сталин, а другие авторы, в частности Минаков и Викторов, полагают, что в такой роли выступал именно Климент Ефремович Ворошилов. Ну вот, по мнению вышеуказанных авторов, этот антисталинский заговор, который стал своеобразным откликом на троцкистский призыв совершить новую, политическую революцию и срочно ликвидировать терминдарианскую сталинскую бюрократию, возник на рубеже 1933-1934 годов. При этом в орбиту этого преступного заговора были вовлечены не только высший командный состав наркоматов обороны и внутренних дел, но и все бывшие лидеры внутрипартийной оппозиции, в том числе Григорий Евсеевич Зиновьев, Лев Борисович Каменев, Николай Иванович Бухарин, Алексей Иван Шарыков и Михаил Павлович Томский, а также ряд бывших высших руководителей ЦИК СССР, в частности его многолетний секретарь Авель Сафронович Янукидзе. Но вот в связи с процессом над несостоявшимся Наполеончиком Михаилом Николаевичем Тухачевским и компанией возникает и другой, куда более важный вопрос об общих масштабах политических репрессий в рабоче-крестьянской Красной Армии, вокруг которого в годы Горбачевской перестройки и Ельцинского лихолетия была вполне сознательно нагромождена куча абсолютно разных небылиц и просто откровенной лжи. Естественно, что все записные антисталинисты, тот же Волкогонов, Медведев, Коваль, Геллер, Мильбах, Печенкин и другие, подняли самую настоящую истерику – о том, что накануне войны был, дескать, уничтожен цвет командного состава РКК и расстреляны десятки тысяч ее первокрасных командиров. Причем, если в начале разоблачений преступного сталинского режима эта публика разоблачителя обходилась лишь общими фразами о тотальном уничтожении высшего и старшего командного состава Красной Армии и запустили в ход давние байки генерал лейтенанта Александра Тодорского, опубликованные еще в начале 1960-х годов, то затем часть из них стала оперировать якобы документальными и достоверными цифрами. Ну, например, тот же генерал Волкогонов заявил о том, что в рабоче-крестьянской армии во второй половине 30-х годов было репрессировано 40 тысяч командиров. Академик Александр Сапсон говорил о 43 тысячах академик. Георгий Куманев о 50 тысячах, а в работе профессоров Гиллера и Рапопорта под говорящим названием «Измена Родине», которая была опубликована в 1988 году, то есть в самый пик антисталинских а, разоблачений, а, вообще говорилось о 100 тысячах офицеров рабочей крестьянской Красной Армии, которые были уничтожены в годы сталинских репрессий. Между тем, надо сказать, что вскоре стали появляться и гораздо более взвешенные цифры. Например, профессор Данилов, ссылаясь на архивные источники, утверждал, что общая цифра репрессированных офицеров РКК составляла чуть более половиной тысяч человек, из которых в 1937-1939 годах было арестовано около 9600 человек. И порядка 15 тысяч уволены из армии по разным обстоятельствам. Причем затем, в 1939-1940 годах в рядах РКК было восстановлено почти 11200 человек. Значит, в то же время генерал-лейтенант юстиции э, Уколов, член тогдашнего Верховного Суда Российской Федерации, на основе данных судебных органов, Рабоче-крестьянской Красной Армии заявил, что в 1937-1939 годах по политическим мотивам было осуждено порядка 8600 тысяч офицеров, ну и так далее. Вообще следует сказать, что в современной исторической науке по проблеме репрессий в рабоче-крестьянской Красной Армии довольно четко выделяются две основных тенденции. Значит, одну из них условно называют проармейской и она представлена работами Сувенирова, Мильбаха, Печенкина и других, так как в ней довольно четко проводится мысль о том, что офицерский корпус РКК был элитой не только самой Красной Армии, но и всей страны в целом, поэтому все репрессии против армейских офицеров, которые проводились НКВД СССР, были преступны в отношении судеб всей страны и является самым страшным преступлением карательных органов СССР. Другая явная тенденция, которая представлена в работах Волкогонова, Кантера, Гейлера, Рапопорта и других, имеет сугубо антисталинскую направленность, поскольку в ней прямо акцентируется внимание на первейшую роль Сталина в организации совершенно беспричинных и самоубийственных для страны репрессий офицерского корпуса РКК. Между тем, из доступных источников, дающих представление о динамике формирования офицерского корпуса рабочей крестьянской Красной Армии, в научный оборот в настоящий момент введены только два достоверных архивных источника, а именно докладные записки начальника управления по начальствующему составу РКК Наркомата обороны СССР, армейского комиссара второго ранга Ефима Афанасьевича Щеденко о работе его управления за 1937-1939 года с вполне конкретными цифровыми данными, характеризующими общий масштаб репрессий в РКК. Причем наиболее полные сведения имеются только по сухопутным войскам, согласно которым в 1937-1939 годах Из рядов РКК было уволено 36 898 офицеров всех родов войск, то есть пехоты, кавалерии, артиллерии и так далее. Однако из этого числа к репрессированным по политическим мотивам можно отнести лишь 28 685 человек. При этом уже в 1938-1940 годах из этого числа репрессированных офицеров, 12 461 человек были восстановлены в рядах РКК, и таким образом к началу мая 1940 года в разряде репрессированных оказались только 16 224 человека, значительная часть которых не были расстреляны, а содержались в лагерях ГУЛАГа, то есть Главного управления лагерей. Но вот Параллельно с уничтожением рудиментарной оппозиции и чисткой троцкийских армейских рядов в 1938-1939 годах репрессиям подверглись и ряд бывших членов Политбюро, Оргбюро и секретариата ЦК, а также ряд высших военных чинов, которые не только открыто выступили против сталинской политической реформы, но и были в первых рядах самых активных борцов врагами народа. Но ну, о ком идет речь? Ну, в частности, это о первом секретарем ЦК Компартии Украины Станиславе Викентьевиче Косиоре, заместителе председателя СНК СССР Яне Эрнестовиче Рудзутаке, председателе Госплана ССР Виталиванче Мизлауке, наркоме финансов ссср власе Яключе Чубаре, наркоме земледелия ССР Роберте Индриевиче Эйхи. Генеральном секретаре ЦК ВЛКСМ Александре Васильевиче Косареве начальнике Генерального штаба Рабочей крестьянской Красной Армии маршале Советского Союза Александре Ильиче Егорове, командующим краснознаменной Дальневосточной армии маршал Советского Союза Василия Константиновича блютере и некоторых других. Однако надо сказать, что, по мнению целого ряда историков, в частности того же Юрия Николаевича Жукова, Вот этот страшный удар по высшей портократии и высшему генералитету так и не принес желаемых результатов, поскольку в самоубийственном противостоянии с узким партийным руководством они сумели сохранить полной неприкосновенности старую политическую систему, прикрытую камуфляжной сеткой новой Конституции СССР, о которой мы Будем говорить чуть ниже. Ну и последнее, о чем бы я хотел сказать. Значит, в ноябре 1938 года состоялся очередной пленум ЦК, по итогам которого было принято два совместных постановления ЦК ВКП(б) и Совета народных комиссаров СССР. Это, во-первых, об ограничении репрессий и второе, об арестах, в прокурорском надзоре и ведении следствий, В соответствии с которыми были ликвидированы все несудебные органы, в том числе тройки, и началась амнистия многих политзаключенных. Кроме того, решением Политбюро ЦК генеральный комиссар госбезопасности Николай Ежов, который полностью вышел из-под контроля ЦК и превратил карательные органы страны в настоящую кровавую мясорубку, был снят с поста главы НКВД СССР, который теперь возглавил бывший первый секретарь ЦК Компартии Грузии и первый заместитель наркома Лаврентий Палч-Берия. Но вот по мнению многих авторитетных авторов, того же Кожанова, Жукова, Емельянова и других, вопреки широко распространенному общественному мнению и лживым утверждениям наших записных либералов, в частности, того же Бориса Соколова и Олега Хлювника, именно под руководством Лаврентия Палч-Берия начался широкий процесс реабилитации жертв незаконного произвола, который вполне законно получил название «Бериевской оттепели». Ну а теперь я хотел бы немного остановиться на характеристике Сталинской Конституции 1936 года. Надо сказать, что в исторической науке до сих пор нет единства взглядов по вопросу о том, кто выступил инициатором разработки и принятия новой союзной Конституции. Одни историки, в частности Козлов и Бордюков, полагают, что решение о подготовке новой конституции было связано с усилением так называемой «умеренной линии» в высшем политическом руководстве страны, которую, по их мнению, олицетворяли Валериан Владимирович Куйбышев, Григорий Константинович Аркаджи и Сергей Миронович Киров. Однако их оппоненты, в частности Кабанов и Жуков, уверены в том, что инициатива в этом вопросе принадлежала лично Иосифу Сталину, Вячеславу Михайловичу Молотову и Андрею Александровичу Жданову. А сама идея проведения конституционной реформы была впервые предложена Иосифом Сталином в его записке, которая была направлена членам Политбюро ЦК еще в январе 1935 года. В январе 1935 года были образованы Конституционная комиссия ЦИК СССР, председателем которой был назначен Иосиф Виссарионович Сталин, и одновременно 12 подкомиссий, которые возглавили Иосиф Виссарионович Сталин. Это две комиссии, значит, общую и редакционную. Вячеслав Михайлович Молотов экономическую комиссию, Климент Ефремович Ворошилов оборонную комиссию, Максим Максимович Литвинов международную комиссию, Николай Иванович Бухарин правовую комиссию, Влас Яковлевич Чубарь – финансовую комиссию, Андрей Януаревич Вышинский – судебную комиссию, Лазарь Моисеевич ганович комиссию по труду, Андрей Александрович Даманов – комиссию по образованию, Карл Бернгардович Радок – избирательную комиссию, то есть комиссию по реформе избирательной системы, и, наконец, Иван Алексеевич Акулов – это комиссию по центральным и местным органам власти». Причем, по мнению ряда историков, в частности, того же Юрия Николаевича Жукова, выступая на первом заседании этой комиссии, Иосиф Виссарионович Сталин сразу предложил провести конституционную реформу значительно более радикально, чем это предлагалось ранее. В частности, он предложил, по сути дела, демонтировать организацию советской власти в центре и на местах и закрепить в новой союзной конституции э, так называемый «принцип разделения властей». Значит, в марте-апреле 1936 года был подготовлен черновой набросок проекта Конституции СССР, который был передан на рассмотрение редакционной подкомиссии. Первоначально члены этой подкомиссии попытались корректировать представленный проект, однако быстро оценив всю бесперспективность этой затеи, они создали абсолютно новый проект Конституции СССР. И в июне 1936 года... Этот обновленный проект был одобрен Пленумом ЦК, который принял решение вынести его на обсуждение Всесоюзного съезда Советов. В конце ноября 1936 года состоялся восьмой Всесоюзный чрезвычайный съезд Советов СССР, специально созванный для обсуждения проекта «Новой Конституции». Значит, вот, э, вопреки традиционной точке зрения, которая представлена в работах академика Кукушкина, профессора Чистякова и других авторитетных ученых, о единогласном одобрении проекта новой конституции делегатами этого съезда, именно на нем руководящие семерки в составе Иосифа Исарионовича Сталина, Вячеслава Михайловича Молотова, Климента Ефремовича Ворошилова, Лазаря Моисеевича Кагановича, Григорий Константинович Аджинитидзе, Андрея Андреевича Андреева и Андрея Александровича Жданова пришлось столкнуться с мощной оппозицией в лице самых влиятельных представителей государственно-партийной бюрократии страны, которая очень активно выступила против сталинской политической реформы. В частности, выступление первого секретаря ЦК Компартии Украины Станислава Викторовича Кассиора, председателя СНК Украинской ССР Панаса Петровича Любченко, председателя Совета Народных Комиссаров Белорусской ССР Николая Матвеевича Гололеда и председателя Совета Народных Комиссаров Азербайджанской ССР Гусейна Рахманова, а также Наркома Юстиции СССР Николая Васильевича Крыленко были не столько посвящены обсуждению проекта, самой новой Конституции СССР и важнейшей политической реформе, сколько горячему желанию добить всех троскиско-зиновьевских подонков, террористов, кровавых палачей и убийц. Тем не менее, 5 декабря 1936 года Всесоюзный съезд Советов утвердил новую Конституцию СССР. Формально группировка Иосифа Сталина одержала убедительную победу поскольку новый основной закон, который должен был стать правовой основой политических реформ в стране, был все же принят. Однако главная цель политической реформы, то есть смена старой партийно-государственной элиты на основе альтернативных тайных выборов была отложена на неопределенный срок, поскольку постановление ЦИК СССР по данному вопросу Прямо было сказано, что на базе новой конституции необходимо разработать и утвердить новое положение о выборах и установить сроки их проведения в новый высший орган государственной власти страны Верховный Совет СССР. Надо сказать, что по мнению ряда российских историков, того же Юрия Николаевича Жукова и Юрия Васильевича Емельянова, вопрос о коренной реформе старой избирательной системы стал своеобразным камнем преткновения между узкой сталинской группировкой и подавляющей частью партийной советской бюрократии. Иосиф Виссарионович Сталин и его ближайшие соратники выступали за создание полноценной системы свободных, равных, и, главное, альтернативных выборов, а представители партийной и советской номенклатуры всячески торпедировали проведение в жизнь этой важнейшей политической реформы. Результатом этой острейшей борьбы, которая обернулась в кровавую мясорубку для верхушки партийной бюрократии, стал определенный или своеобразный компромисс. В чем был его суть? Значит, сохранив все демократические выборные процедуры, сталинская группировка все же отказалась от проведения выборов на альтернативной основе. Значит, уже в июле 1937 года ЦИК СССР утвердил положение о выборах Верховный Совет СССР и назначил дату этих выборов, которые прошли в декабре того же 1937 года. Значит, по итогам этих выборов был сформирован Верховный Совет ССР Первого Созыва, который проработал два установленных срока в 1938-1946 годах, поскольку в годы Великой Отечественной войны выборы в него, естественно, не проводились. Я напомню, в чем все-таки была принципиальная разница между Всесоюзным съездом Советов и Верховным Советом СССР. Дело в том, что всесоюзный, вернее сначала Всероссийский, а потом Всесоюзный съезд Советов, он формировался по принципу делегирования а, депутатов этого высшего органа государственной власти страны. То есть, если на местном уровне районные, поселковые и городские советы все-таки выбирались местными жителями, то есть гражданами, обладавшими правом голоса, то а, все остальные советы областного, республиканского и общесоюзного уровня формировались а, путем делегирования части делегатов нижестоящих органов советской власти в них. Теперь же предлагалось вот эту двухступенчатую систему с делегированием депутатов отменить и, во-первых, ввести всеобщее равное и тайное голосование. То есть уйти от основного принципа государства, диктатуры, пролетариата, когда непролетарские слои населения были поражены в своих избирательных правах. А во-вторых, создать э, Верховный Совет СССР как высший орган государственной власти, который формируется путем не делегирования его депутатов, а путем прямых выборов по мажоритарной системе. То есть путем создания избирательных округов, выдвижения кандидатов и проведения, соответственно, выборах на этих территориях. Ну вот, согласно новой конституции СССР, которую всегда называли Сталинской конституцией СССР, которая состояла из 13 глав и 146 статей, политическую основу Союза Советских Социалистических Республик составляли советы депутатов, трудящихся, которым принадлежала вся государственная власть в стране. Однако, в отличие от прежней союзной Конституции 1924 года, упразднялись республиканские, краевые и областные съезды Советов, на месте которых возникали поселковые, районные, городские, областные, краевые и республиканские Советы, венцом системы которых стал Верховный Совет СССР. Экономическую основу Союза ССР составляли социалистическая система хозяйства – И социалистическая собственность на все средства и орудия производства, которая выступала в двух основных формах общегосударственной собственности и колхозно-кооперативной собственности. При этом я хочу подчеркнуть, что не отрицалась и частная собственность, но все-таки основу, экономическую основу Советского Союза составляли именно эти две формы собственности. Государственное устройство СССР представляло собой так называемую национальную федерацию, в состав которой входили тогда 11 союзных советских республик, а именно Российская Федерация, Украинская ССР, Белорусская ССР, Грузинская ССР, Армянская ССР, Азербайджанская ССР, Казахская ССР, Киргизская ССР, Узбекская ССР, Туркменская ССР и Таджикская ССР. Высшим законодательным органом власти страны становился Верховный Совет СССР, который состоял из двух равноправных палат – Совета Союза и Совета Национальности. Обе палаты избирались, как я уже говорил, по мажоритарной системе, при этом Совет Союза избирался по территориальным округам, а Совет Национальности – по национальным округам, которые формировались на территориях всех союзных и автономных республик, автономных областей и национальных округов по определенной квоте. Обе палаты Верховного Совета СССР были равноправны, работали в сессионном порядке и формировали из состава депутатского корпуса различные комиссии и комитеты, в том числе по бюджету, по обороне, по международным делам, по законодательству и так далее. В перерывах между сессиями Верховного Совета СССР которые проходили два раза в год, как правило это весной и осенью, высшим органом государственной власти страны становился президиум Верховного Совета СССР, который наделялся правом издания нормативно-правовых указов и постановлений проведения референдумов и назначения новых выборов. Председатель Президиума Верховного Совета СССР, который избирался всеми депутатами Верховного Совета СССР, являлся официальным главой советского государства. В январе 1938 года на первой сессии Верховного Совета СССР первого созыва первым председателем Президиума Верховного Совета СССР был избран бывший председатель ЦИК СССР, как его часто именовали всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин, который занимал эту должность до марта 1946 года. Тогда же на первой пленарной сессии Верховный Совет СССР сформировал и высший орган исполнительно-распорядительной власти страны – Совет Народных Комиссаров СССР, который, утратив прежние права законотворчество, отныне мог издавать любые распоряжения и постановления по всем вопросам, находящимся в его компетенции. Совет народных комиссаров СССР состоял из восьми союзных и 10 союзно-республиканских наркоматов. К общесоюзным ведомствам или наркоматам относились наркоматы обороны, иностранных дел, внешней торговли, путей сообщения, связи, водного транспорта, тяжелой и оборонной промышленности. К союзно-республиканским ведомствам относились наркоматы внутренних дел, юстиции, финансов, внутренней торговли, легкой и лесной промышленности, земледелия, совхозов, просвещения и здравоохранения. Значит, на первой сессии Верховного Совета СССР, состоявшейся, как я уже говорил, в январе 1938 года, Председателем Совета народных комиссаров ССР был назначен Вячеслав Михайлович Молотов, который занимал эту должность, как известно, еще с декабря 1930 года, то есть после того, как от этой должности был отставлен один из лидеров правого уклона Алексей Иванович Рыков. Но эту должность он занимал, как известно, до мая 1941 года, то есть до назначения Иосифа Виссарионовича Сталина новым председателем. Совета народных комиссаров СССР. Ну и последнее. В новой союзной конституции были закреплены новые принципы советской избирательной системы. Вместо прежних куриальных выборов, построенных по классовому принципу, то есть я напоминаю, что в выборах могли принимать участие только представители трудящихся классов, и в правах были поражены представители так называемых эксплуататорских или свергнутых классов, Так вот, было впервые введено всеобщее, прямое и равноизбирательное право при тайном голосовании. Кроме того, в сталинской конституции был значительно расширен и перечень прав и свобод советских граждан, где закреплялись неприкосновенность личности, свобода слова, собраний, печати, шествий, митингов и демонстраций, свобода совести, ограниченное право личной собственности и так далее. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю вас за внимание. До свидания.